Глава девятая. «И кто же он?» Я выпучила на Себа глаза. «Э, нет!» — ехидно улыбнулся он. «Когда здесь соберется стая, и вот тогда я уже расскажу всем всю правду». «Любишь же ты покрасоваться!» — комично вздохнула я. «Чертовски люблю!» «Так, теперь еще один телефонный звонок, чтобы быть абсолютно уверенным». Он извлек из кармана джинсов какую-то карточку. Очевидно, это была визитка. Черного матового цвета с красной окантовкой. Я успела заметить схематичный рисунок собачьей головы. Сеп достал свой допотопный телефон и вышел в бар, чтобы позвонить. Хотелось пойти за ним, но если он не позвал с собой, значит, я не должна была слышать этот разговор. Наверное. Минут через десять сеп вернулся. Это кровопицы, похлящие упырей. Когда-нибудь из меня всю душу вытрясут, пожаловался он. А кому ты звонил. Это очень важные люди, которые всегда требуют что-то взамен, уклончиво ответил бес. «У тебя будут проблемы?» — испугалась я. «Нет, я просто им теперь должен небольшую услугу. В рамках легального». Оправдался эксперт, потом взглянул на меня. «А ты чего все на полу сидишь?» — удивился он. «Айда в бар, сейчас чаю сделаем». Я поспешила за ним. «А что мы будем делать с телом?» — спросила я. «С телом?» — переспросил Сеп, пытаясь найти чайник. «Ну, с беспалом». «А, ты про это?» «Да ничего, пусть стая сама полюбуется». Злорадно сказал бес и добавил в полголоса, на то, что мне не доверяли. Сеп наконец смог заварить чаю. Разлил его по кружкам, и мы усели за один из столиков. После всей жуткой суеты казалось как-то странно, что можно вот так запросто сидеть, не думать ни о чем и ничего не делать. Впрочем, эту роскошь могла позволить себе только я. Бес же сидел, то барабаня пальцами по столу, то стуча мыском по полу. Он явно все еще думал над делом. Ну или он просто не мог усидеть на одном месте спокойно. Внезапное избавление от стресса, теплый чай и абсолютная тишина бара, и вот мои глаза уже начали потихоньку слепаться. Я успела только подумать, что надо будет написать сообщение маме, почему меня нет дома. А потом провалилась в сон. Проснулась я от легкого тычка в плечо. Надо мной стоял Сеп с легкой полуулыбочкой. «Просыпайся, стая уже почти здесь». Я продрала глаза и допила холодные остатки ночного чая. На улице было еще темно, ночь не закончилась. Проспала я от силы часа два. Состояние было ужасное. Дверь открылась, и в бар вошли все оставшиеся волколаки. Виктор, Дэн и Грета. За ними в первый спутник зашел и Илья. Док-волка с ними не было. Готова была биться об заклад, что он отсыпался после очередного стрима. «И что это значит?» Злобно спросил Виктор. Ты написал СМС. Срочно все в бар. Кто вообще пишет СМС? Я пишу. Театрально поклонился Сеп. А произошло именно то, о чем я вас предупреждал. Убийца еще не пойман. Он указал на дверь за барной стойкой. Полюбуйтесь сами. Виктор недоверчиво покосился на беса, но вышел в коридор. Я услышала скрип двери в комнату с клеткой. Через секунду он снова был в помещении бара. Черт возьми! Только и сказал он. Проверить, что же там он увидел, заторопились и все остальные. Вскоре они вернулись с паникшими лицами. «И что теперь?» — воскликнул Дэн. «Значит, убийца все еще здесь? Или что он со стороны? Или это вообще ты сам?» Он ткнул пальцем в Себа. «Стойте, давайте не бросаться обвинениями», — попыталась успокоить его Грета. «А что это ты начинаешь примерять всех? Вечный голос разума! Настолько, что аж тошно!» — внезапно обрушился на нее вожак еще и убедил меня обратиться к этому Жиглову. Он имел в виду Себа, но кто такой Жиглов я не знала. «Вот именно на это и рассчитывал убийца», — обрадованно сказал Себ. «Неужели вы не понимаете, на что ты намекаешь?» — прорычал Виктор. Его глаза недобро блеснули. «Я не намекаю, я говорю прямо», — ответил бес. «Вы что, сами не видите, что ваша стая — это банка с пауками? Я понятия не имею, как вы уживаетесь вместе. Но у каждого есть мотив убить другого. Под подозрением были все». «Что за бред ты несешь?» Возмутился Дэн. «Задумайся над этим, лысая ты, башка! Убивают двоих, и одна из них твоя возлюбленная, а второй твой враг номер один, который якобы с ней встречался». «Откуда ты?» Пробормотал ко столом. «От свидетеля!» Бросил ему Сеп и продолжил свои рассуждения. «Но в то же время ваш вожак презирал их за нечистоту крови, а правая рука вожака боялась за свое место, потому что убитая претендовала на ее пост. Ничего я не боялась» неуверенно парировала Грета. Потом внезапно появляется изгой, который чуть не свергнул лидера стаи, и гибнет полоумный старик. И на месте убийства находит след. Но вот у этой, оказывается, был мотив и против сумасшедшего. Бест ткнул пальцем в Грету. Вот это совпаденница, не правда ли? А в результате все бросаются с обвинениями на того, кто оставил след, а ночью его убивают. Вы что, не чуете иронию, юмор? Вы не видите, что вас всех за нос водят? И что теперь? — заорал Виктор. — Что нам делать? Сложить лапки? — Вовсе нет, — улыбнулся Сеп. — Сегодня все это закончится. Потому что я знаю, я так больше не могу! Неожиданно для всех вскричал обычно тихий Илья. Повисла пауза. Вся стая, Сеп и я посмотрели на бармена. Он был бледен. Его трясло то ли от страха, то ли от нервов. В руках он сжимал пакет. — Виктор, я так больше не могу! — повторил Илья. — Что не можешь? — Нахмурился вожак. Храни твою тайну! пробормотал Барман. Я знаю, кто убийца! Глаза всей стаи округлились. Я бросил взгляд на Себа. Почему он не перебивает Илью? Но на лице беса росла абсолютно безумная улыбка. Барман подошел к барной стойке и вывалил на нее содержимое пакета черный пистолет и гипсовый слепок волчьей лапы. Лапы без пальца. Это вещи Виктора! произнес Илья. Он шантажом заставил меня молчать. Он хранил пистолет, и вот этот слепок лапы здесь, в баре, в сейфе». «Так вот, что лежало в сейфе», — обранованно сказал Сеп. «Это мой пистолет!» — воскликнул Дэн. «Он исчез! Это ты его украл, Виктор?» «Я не... Я никогда не видел этих вещей!» — пробормотал абсолютно ошарашенный вожак. «Я ни о чем не просил Илью! Какой шантаж!» «Не верьте ему!» — закричал бармен. «Поверьте мне, пожалуйста!» Он укуражал мне, моей семье. А я столько лет работал с вами. Я не знаю, как доказать свою правоту. Может, запах вам что-то скажет?» Грета склонилась над пистолетом и слепком. Втянула воздух, потом повернулась к Виктору. «Они пахнут тобой». Вожак сделал шаг назад. «Клянусь, я бы никогда...» «Сеп сказал, что у него был мотив!» — крикнул Дэн. «А потом он просто вошел в раш и не смог остановиться». Волки уже сами додумывали упущенные факты. «Я не могла понять, правду ли, — говорит Илья, — и почему Сеп не встревает в диалог. Неужели убийца действительно Виктор?» Тем временем Дэн разрядил пистолет и вытащил обойму. Пули поблескивали серебром. «Так, стандартный пистолет Ерыгина, также известный как Грач, — сказал Костолом. В обойме 18 патронов. А здесь осталось...» — он пересчитал пули. «12. Одна в Алексея, еще одна в Марину, — начала вспоминать Грета». «Две — это дед, и еще одна — на Беспалова. Виктор, как ты мог?» Вожак был настолько шокирован обвинениями, что напрочь потерял всю свою былую уверенность и просто бормотал какие-то оправдания. «Так а почему тогда двенадцать?» — удивился Дэн. «Должно же быть тринадцать?» «В деда стреляли три раза», — дрожащим голосом сказал Илья. Его все еще трясло. «Да, но...» — начал был Дэн. «Ну все, довольно!» — внезапно хлопнул в ладоши Сеп. Балага накончен! «Какой балаган?» – набросился на него Дэн. «Виктор убил мою Мариночку! Это, по-твоему, смешно?» «Нет! Балаган – это все вот это!» Бес обвел рукой присутствующих в баре. «Мне кажется, убийца уже достаточно поржал над своим приколом. Можно закрывать цирк и приступать к разоблачению настоящего преступника. Правда, Илья?»